Глава вторая. Флажка нет. Жаркой полдень сушит на деревьях листья, отяжелевшие от зноя ветки бессильно свешиваются на забор, синими-оранжевыми глазками мелькают в кустах сережки. В глубокие щели между досками видна сбегающая вниз тропинка. Динка внимательно оглядывает угол забора, присев на корточке, шарит в траве, «Нет флажка. Может быть, Ленька снова уехал в город продавать рыбу? А может, он просто сидит на пристани и ждет пассажирского парохода, чтобы понести кому-нибудь вещи и заработать немного денег?» Девочка тоскливо слоняется вдоль забора от одного угла к другому, поминутно взглядывая на тропинку. Потом она бежит домой узнать, сколько времени, и в надежде увидеть Ленькин флажок, возвращается назад». Но флажка нет. Может быть, приехала с города хозяин баржи, и Леньке никак нельзя уйти, с тревогой думает Динка. Не побежать ли ей самой на пристань? Но Лина уже накрывает на стол. Лучше уйти после обеда, а то ее начнут искать, хотя искать ее сегодня некому. Катя с утра получила какое-то письмо и заперлась в своей комнате. А Лина ушла к своей подруге Бебе. «Мышка читает?» «Ну, лучше все-таки уйти после обеда». Динка бросает взгляд на белеющую за деревьями палатку. Из-за папы она поссорилась с Никичем, а потом даже не взглянула на карточку и ушла. Просто спрятала папу в сундук за палаткой, не хотела смотреть на него и показываться ему с таким злющим красным лицом. Хорошая дочка, нечего сказать. Такую дочку папа гнал бы от себя за три версты. А если бы он еще слышал, как она разговаривала с Никичом, так и вовсе отказался бы. Динка вспоминает растерянное лицо старика и трясущиеся пальцы, которыми он как-то суетливо вытаскивал карточку из своего старенького бумажника. «Почему мама не купит ему новый бумажник?» — с раздражением думает она, пытаясь уклониться от тяжелого сознания своей вины перед стариком. «Пойти бы да помириться, но так сразу ничего не бывает. У людей такие длинные обиды, что они растягиваются иногда на целую неделю. Смотря верно, как обидеть. Уж она-то натопала и накричала не меньше, чем на неделю. «Давай, папу!» Давай папу. Никич даже испугался сразу. Мог бы и умереть на месте. Динка поднимается на цыпочки и смотрит через забор. Не идет Ленька. Может, он тоже за что-нибудь обиделся на нее и теперь не хочет больше водиться? А если сейчас еще не обиделся, то когда-нибудь обидится, потому что она вспыльчивая. Вот это, конечно, полезный совет — сунуть голову в ведро с водой. Но, во-первых, не будешь же всюду за собой это ведро таскать, а, во-вторых, если человек дурак, так все равно он раньше накричит всяких глупостей, а потом уже сунется головой в воду. Динка мрачно усмехается. Тонула одна такая дура, ну и пусть бы себе тонула, дур вытаскивать нечего. «С террасы слышен голос Лины». «Вот уже и обед!» Динка нехоти идет домой. Алина уже пришла и сидит за столом. Мышка ест и читает. Катя молча разливает всем суп. Она такая бледная и невеселая, что никому не хочется разговаривать. Динка ест быстро-быстро, обжигаясь супом. И еще не закончив его, протягивает свою тарелку за вторым блюдом. Ей кажется, что на заборе уже появился флажок, и надо торопиться». «Не жадничай», — говорит ей Алина. А Катя молчит, и Динка, покончив с едой, беспрепятственно вылезает из-за стола. Издали сквозь кусты и деревья ей чудится знакомый флажок. «Пришел Ленька», — радуется она. Но у забора пусто, только в самом углу на столбе прыгает какая-то веселая птичка. Сердцу Динки сжимается тяжелым предчувствием ждать больше нечего и, нырнув в лазейку, она мчится вниз по тропинке.